Глава седьмая. День с бобрами. Внезапно шедшие впереди девочки вскрикнули в один голос и остановились. Мальчики перестали шептаться. «Малиновка!» — воскликнула Люси. «Малиновка улетела!» Так оно и было. Птица исчезла из виду. «Теперь что делать?» — спросил Эдмунд и кинул на Питера взгляд, в котором можно было ясно прочитать. «Что я тебе говорил?» Шш, смотрите, шепнула Сьюзен. Что там такое? Еле слышно спросил Питер. Там, за деревьями, что-то шевелится. Вон там, слева. Ребята во все глаза уставились на деревья. Всем было не по себе. Снова зашевелилось, сказала через минуту Сьюзен. Теперь и я видел, подтвердил Питер. Оно и сейчас там. Оно зашло вон за то большое дерево. Что это? Спросила Люси изо всех сил, стараясь говорить спокойно. Что бы это ни было, прошептал Питер, оно от нас прячется. Оно не хочет, чтобы мы его заметили. Давайте вернемся домой, предложила Сьюзен. И тут, хотя никто не высказал этого вслух, девочки вдруг осознали то, о чем Эдмонд прошептал Питеру в конце предыдущей главы. Они заблудились. На что оно похоже? Спросила Люси. Это. «Это какой-то зверь», — сказала Сьюзан. «Глядите, глядите, скорее, вот оно!» И тут все увидели покрытую густым коротким мехом усатую мордочку, выглядывавшую из-за дерева. На этот раз она спряталась не сразу, напротив. Зверек приложил лапу к рту, в точности как человек, когда хочет сказать «тише». Затем снова скрылся. Ребята затаили дыхание. Через минуту незнакомец вышел из за дерева огляделся вокруг как будто боялся что за ним могут следить шепнул «ш, ш ш и поманил их в чащобу где стоял затем опять исчез я знаю кто это прошептал питер я видел его хвост это бобер он хочет чтобы мы к нему подошли сказала сьюза но предупреждает чтобы не шумели да верно согласился питер «Вопрос в том, идти нам или нет, ты как думаешь, Лу?» «Мне кажется, это симпатичный бобер». «Возможно, да, возможно и нет. Мы этого не знаем», — усомнился Эдмунд. «Все-таки давайте рискнем», — сказал Сьюзен. «что толку стоять здесь и очень есть хочется». В этот момент бобер снова выглянул из-за дерева и настойчиво поманил их к себе. «Пошли», — сказал Питер. «Посмотрим, что из этого выйдет». Не отходите друг от друга. Неужели мы не справимся с одним бобром, если окажется, что это враг? И вот ребята двинулись тесной кучкой к дереву и зашли за него, и там, как они предполагали, ждал бобер. Увидев их, он тут же пошел вглубь чаще, сказав хриплым, гортанным голосом Дальше, дальше, вот сюда. Нам опасно оставаться на открытом месте. И только когда завел ребят в самую чещебу, Туда, где четыре сосны росли так близко, что ветви их переплелись, а у подножия земля была усыпана хвоей, так как туда не мог проникнуть даже снег, Бобер наконец заговорил. Вы, сыновья Адамы и дочери Евы? Да, все четверо, сказал Питер. Шш! Прошептал Бобер, не так громко, пожалуйста. Даже здесь нам грозит опасность. Опасность? Чего вы боитесь? Спросил Питер. Здесь нет никого, кроме нас. — Здесь есть деревья, которые всегда слышат, большинство из них на нашей стороне, но есть и такие, что способны выдать нас ей, вы знаете, кого я имею в виду. И он несколько раз покачал головой. — Если уж разговор зашел о том, кто на какой стороне, — сказал Эдмунд, — откуда мы знаем, что вы, друг? — Не сочтите это за грубость, мистер Бобер, — добавил Питер. Но вы сами понимаете, мы здесь люди новые. — Вполне справедливо, вполне справедливо, — сказал Бобер. — Вот мой опознавательный знак. С этими словами он протянул им небольшой белый лоскут. Ребята взглянули на него с изумлением, но тут Люси воскликнула. — Ах, ну конечно же, это мой носовой платок, тот, который я оставила бедненькому мистеру Тумносу. — Совершенно верно, — подтвердил Бобер бедняга. До него дошли слухи, что ему грозит арест. Он передал этот платок мне и сказал, что если с ним случится беда, я должен встретить вас и отвезти. Здесь Бобер замолк и только несколько раз кивнул самым таинственным видом. Затем, поманив ребят еще ближе, так что его усы буквально касались их лиц, добавил еле слышным шепотом. — Говорят, Аслан на пути к нам, возможно, уже высадился на берег. И тут случилось нечто странное. Ребята столько же знали об Аслане, сколько вы, но как только Бобер произнес эту фразу, каждого из них охватило особенное чувство. Быть может, с вами было такое во сне. Кто-то произносит слова, которые вам непонятны, но вы чувствуете — что в словах заключен огромный смысл. Иной раз они кажутся страшными, и сон превращается в кошмар, иной невыразимо прекрасными, настолько прекрасными, что вы помните этот сон всю жизнь и мечтаете вновь когда-нибудь увидеть его. Вот так произошло и сейчас. При упоминании Аслана каждый из ребят почувствовал, как у него что-то дрогнуло внутри. Эдмунда охватил необъяснимый страх. Питер ощутил в себе необычайную смелость и готовность встретить любую опасность. Сьюзен почудилась, что в воздухе разлилось благоухание и раздалась чудесная музыка. А у Люси возникло такое чувство, какое бывает, когда просыпаешься утром и вспоминаешь, что сегодня первый день каникул. Но что с мистером Тумнусом? Спросила Люся, где он? Шш! сказал Бобер, погодите, я должен отвезти вас туда, где мы можем спокойно поговорить и пообедать. Теперь уже все, исключая Эдмунда, испытывали к бобру полное доверие. И все, включая Эдмунда, были рады услышать слово Пообедать. Поэтому, ребята, поспешили за новым другом, который вел их по самым густым зарослям, да так быстро, что они едва поспевали за ним. Они шли около часа, очень устали и проголодались, но вдруг деревья перед ними стали расступаться, а дорога пошла круто вниз. Через минуту они оказались под открытым небом, солнце все еще светило, и перед ними раскинулось великолепное зрелище. Они стояли на краю узкой, круто уходящей вниз лощины, по дну которой протекала, вернее, протекала бы, если бы ее не сковал лед, довольно широкая река, а прямо под ногами реку перерезала плотина. Взглянув на нее, ребята сразу вспомнили, что бобры всегда строят плотины и подумали, что эта плотина наверняка построена мистером Бобром. Они заметили также, Что на его физиономии появилось подчеркнуто скромное выражение. Такое бывает на лицах людей, когда читают вам написанную ими книгу. Простая вежливость требовала, чтобы Сьюзен произнесла, какая прекрасная плотина. На этот раз мистер Бобер сказал не «Ш, ш а Ну что вы, что вы, это такой пустяк, к тому же работа еще не закончена. Выше плотины была глубокая заводь вернее, была когда-то. Сейчас, естественно, они видели ровную поверхность темно-зеленого льда. Ниже плотины, далеко внизу, тоже был лед, но не ровный, а самых причудливых очертаний — пенный каскад, схваченный морозом в одно мгновение. Там, где раньше вода переливалась струйками через плотину или просачивалась сквозь нее, — Сейчас сверкала стена сосулик, словно цветы, венки и гирлянды из белоснежного сахара. Прямо посреди плотины стояла смешная хатка, похожая на шалаш, из отверстия в крыше которой вился дымок и наводил мысль об обеде, особенно если вы голодны, и вам еще сильнее хотелось есть. Вот что увидели ребята. А Эдмунд углядел еще кое-что. Немного дальше — Вниз по реке в нее впадал приток, что мог бы течь по другой небольшой лощине. Взглянув туда, Эдмунд приметил два холма и понял, что это те самые, про которые ему говорила белая колдунья, когда прощалась с ним у фонарного столба. Значит, между этими холмами всего в полумиле отсюда стоит ее замок. Он вспомнил о рахат и о том, что станет королем. «Интересно, как это понравится Питеру!» И тут в голову ему пришли ужасные мысли. «Ну вот и добрались», — сказал Бобер. «Похоже, что миссис Бобриха уже поджидает нас. Идите за мной. Будьте осторожны, не поскользнитесь». Верх плотины был достаточно широк, чтобы по нему идти, но удовольствие это не доставляло, поскольку дорога шла по льду И хотя замерзшая заводь с одной стороны была на уровне с плотиной, с другой ее очерчивал крутой обрыв. Так вот они шли гуськом за бобром, пока не добрались до середины плотины, откуда можно было посмотреть далеко-далеко вверх и далеко-далеко вниз по реке. И когда добрались до середины, они оказались у дверей бобриной хатки. «Вот мы и дома, миссис Бобриха», — сказал мистер Бобер. «Я нашел их. Вот они, сыновья и дочери Адама и Ева». Когда ребята вошли в дверь, первое, что услышала Люси, было не громкое стрекотание, а первое, что увидела, — добродушную Бобриху, которая сидела, прикусив зубами нитку, и что-то строчила на швейной машине. От этой-то машины и шел стрекот. Как только все оказались в комнате, Бобриха перестала шить, поднялась с места и воскликнула, протягивая морщинистые старая лапы. — Наконец-то вы появились! Подумать только! Я дожила до этого дня, картошка кипит, чайник уже запел свою песню, и, мистер Бобер, будьте так добры, достаньте к нам рыбки! — С удовольствием! — отозвался Бобер и, взяв ведро, вышел из хатки. Питер пошел следом. Они направились по ледяному покрову заводи к небольшой полынье, которую бобер каждый день заново разбивал топориком. Усевшись у края полыньи, холод был ему видно нипочем, он уставился на воду. Внезапно он опустил лапу, и Питер ахнуть не успел, как тот вытащил превосходную форель. Затем еще и еще, пока у них не набралось полное ведро рыбы. Тем временем Девочки помогали миссис Бобрихе. Заварили чай, накрыли на стол, нарезали хлеб, поставили тарелки в духовку, чтобы согрелись, нацедили огромную кружку пива для мистера Бобра из бочки, стоявшую у стены, поставили на огонь сковороду и растопили сало. Люси подумала, что у Бобров очень уютный домик, хотя совсем не похож на пещерку мистера Тумнаса. В комнате не было ни книг, ни картин, Вместо кровати встроенной в стену койки, как на корабле. С потолка свисали окарака и вязки лука, вдоль стен выстроились резиновые сапоги, висели на крючках клеенчатые плащи, лежали топоры, лопаты, мастерок, стояли удочки и корыта для приготовления цемента, валялись сети и мешки. И скатерть на столе, хотя и безукоризненно чистая, была из грубого полотна. В тот самый момент. Как сало на сковородке начало весело скворчать, в комнату вошли Питер и мистер Бобер с уже выпотрошенной и почищенной рыбой. Можете представить, как вкусно пахло, жарясь, только что выловленная форель, и как текли слюнки у голодных ребят, которые от всех этих приготовлений почувствовали себя еще голоднее. Но вот, наконец, мистер Бобер сказал, «Сейчас будет готово». Сьюзен слила картошку и поставила кастрюлю на край плиты, чтобы подсушить. А Люси помогла миссис Бобрихе подать рыбу на стол. Через минуту все придвинули табуретки к столу. В комнате, кроме личной качалки миссис Бобрихи, были только трехногие табуретки и приготовились наслаждаться едой. Посредине стола стоял кувшин с густым молоком для ребят, мистер Бобер остался верен пиву, и лежал огромный кусок желтого сливочного масла. Бери его к картофелю сколько угодно. А что на свете может быть вкуснее, думали ребята, и я вполне с ними согласен, речной рыбы, если всего полчаса назад она была выловлена и только минуту назад сошла со сковороды. Когда они покончили с рыбой, миссис Бобриха вот сюрприз так сюрприз вынула из духовки, огромный, пышущий жаром рулет с повидлом и тут же подвинула к огню чайник, так что когда они покончили с рулетом, можно было разливать чай. Получив свою чашку, каждый отодвинул от стола табурет, чтобы прислониться спиной к стене и испустить глубокий вздох удовлетворения. — А теперь, — сказал мистер Бобер, поставив на стол пустую кружку из-под пива и придвигая к себе чашку с чаем, — «Если вы подождете, пока я зажгу трубку и дам ей как следует разгореться, что ж, теперь можно приступить к делам. Опять пошел снег, тем лучше, не будет нежданных гостей, а если кто-нибудь и хотел нас поймать, то теперь наших следов не найдет».